Глава тридцать шестая. Тимирант. Чем дальше на северо-запад мы улетали, тем отчётливее я чувствовал эмоции Алисы. Недоумение, ярость, страх и обречённость. А потом мою грудь обожгло резкой болью, и я учуял запах крови. «Близко! Выше поднимись!» — крикнул побратиму сорвал артефакт шеи и спрыгнул с его спины, в полёте выпуская своего дракона. В этой ипостаси кровь истинной заполнила своим запахом всё нутро, а голос её драконицы прозвучал в ушах набатом. «Торопись! Мне нужно пространство, чтобы вылететь! Ищи каменную крышу!» и зоркие драконьи глаза цепко впились в лесную чащу, над которой я летел, чтобы отыскать строение. Оно нашлось на небольшой поляне. Если не искать специально, ни за что не обнаружить наваленных друг на друга каменных плит, заросших мхом. Но как только они попали в поле моего зрения, сомнений не осталось. Алиса там, а времени нет. Я ринулся вниз на такой запредельной скорости, что если бы от меня не зависела жизнь моей истинной пары, непременно бы разбился — Но включился режим самосохранения, и я стал видеть пространство как поле, расчерченное мелкой сеткой, и четко понимал, в какой клетке затормозить, а по которой ударить когтями, не жалея сил. А потом развернуться и откинуть обломки камней хвостом. Разгрести лапами разгромленную крышу и стремительно уйти в сторону, давая возможность взлететь ярко-сиреневой миниатюрной драконице». Такой красивой, что стало больно глазам. Я их прикрыл от сбивающего потока счастья и чуть не поплатился за то, что расслабился. Рык побратима и ментальный вопрос «Это что за дерьмо?» мигом привели в чувство. Из тайного укрытия, где с моей парой хотели сделать что-то ужасное, вылетело чудовище, отдаленно напоминавшее его святейшество Марочназара, Оно продолжало меняться, скидывая с себя последние черты человека. Исчезли волосы, кожа стала чёрной и блестящей, как отполированный камень. Лысую голову украсили огромные рога. Одежда разлетелась, не выдержав стремительного роста мышц. Лицо исказилось, обнажив внушительные клыки, расплющенный нос и красные глаза. А за спиной раскрылись кожистые крылья. «Демон». Такими их изображали в старинных книгах, и он нёсся за Алисой. «Гад проклятый! Сейчас я тебе...» Заголосила маленькая драконица и раскрыла пасть. Из неё вылетели три тоненькие струйки нежно-фиолетового огонька. Ударив в лоб и плечи демона, они не доставили ему ни малейших неприятностей. Напротив, он продолжил расти и набирать скорость. Мы с Даркмортом ударили огнём одновременно. Он ярко-рыжим, а я бело-голубым. Но бездного тварь не горела. Она подёргалась в нашем огне и вырвалась. Больше того, в когтистых лапах замерцали набиравшие мощь энергетические шары. Они, увеличиваясь, закручивались двумя вихрями. Я приготовился биться в рукопашную. Хотел сбить хвостом, придавить грудью и разодрать лапами. Но Алиса запустила в него еще две тоненькие струйки своего огонька и... Внезапно демон опрокинулся назад и полетел вниз, раскинув руки и ноги. Он пролетел через разрушенную крышу и рухнул на каменный алтарь с оглушающим грохотом. Послышались крики ужаса, и я понял, что его святейшество был там не один. «Морт, отрежь!» — приказал я. Побратим понятливо очертил огнем алтарь, а лежащий на нем неподвижный демон тут же начал уменьшаться, снова становясь его святейшеством. Вот только из середины его лба, запястьей и голеней торчали тоненькие, звенящие от напряжения молнии. «Как мы его, а?» — радостно воскликнула драконица, спускаясь ниже. Мы с побратимом поражённо переглянулись. Это что за явление? Никто из драконов давным-давно не мог превращать свой огонь в твёрдое тело. Это что-то из боевой магии, то, что мы утратили много веков назад. С ума сойти можно. Да, Лиса, у меня не просто сокровище и настоящий уникум, а нечто из сферы божественного дара Аиру. Сердце затопило жаркой лавиной невероятной нежности. «Потрясающе!» — хрипло выдохнул я. «А вот и следственная группа», — доложил побратим, заставив собраться и не раскисать от умиления. «Снижаемся. Алиса, ты сможешь обернуться человеком?» Тишина. Растерянность. Паника. «Нет, не могу!» — крикнула драконица и, взмахнув крыльями, взвелась ввысь. «Встреть!» — крикнул я Даркморту и кинулся догонять свою пару. Очень сложно обернуться драконом в первый раз, но еще сложнее снова стать человеком.